Необходимо уяснить также, какое место в обрисованной выше триаде занимают такие понятия, как субкультура и андеграунд. В принципе, первое является более общим по отношению ко второму. К субкультуре относится всё, что по тем или иным причинам скрыто от общественного сознания, находится под суб, его поверхностью. Сюда попадает и андеграунд, как подавляемое государством часть контркультуры и нежелательной культуры. В советские времена в сфере нашей субкультуры находились не только джаз и рок. Здесь была духовная музыка, вся классическая музыка, связанная с религиозными сюжетами, например, страсти по Матфею Баха. Помимо этого в субкультуру могут попасть и явления элитарного, изысканного искусства, никем не запрещаемого, но пока не понятого обществом и не имеющего никакого спроса. Представители элитарной субкультуры, а я назвал бы ее скорее надкультурой, как правило, не особо стремятся к популярности и самореализации, сознавая, что это дело времени». Рок в процессе своего становления, довольно тесно взаимодействуя со многими видами музыкальной культуры, явился неким связующим звеном, объединившим, как в плавильном котле, неожиданные компоненты, разделенные до поры пространством, временем и человеческим снобизмом. Рассмотрим подробнее эти взаимосвязи. Рок-музыка многое позаимствовала из джаза и дала джазу. Огромное влияние на рок оказала классическая, а также современная камерная и симфоническая музыка. Рок моментально впитал в себя элементы фольклора – латиноамериканского, индийского, арабского народов Европы. Рок-музыканты активно откликнулись на все нововведения и изобретения, которые появлялись в сфере электронной, а позднее и компьютерной музыки. Рассмотрим некоторые взаимосвязи подробнее. Джазовая культура оказала на рок заметное воздействие. Наиболее глубинное и серьезное по части импровизации. Нельзя сказать, что рок стал импровизационным искусством, поскольку инструментализм здесь все-таки потеснен вокалом. Тем не менее, в период 1966-1975 годов особенно в рамках прогрессив-рока, выделился целый ряд талантливых виртуозов-импровизаторов, поднявших престиж рок-музыки в глазах профессионального общественного мнения. Имена Эрика Клептона, Джимми Пейджа, Джеффа Бека, Джимми Хендрикса, Джека Брюса, Джинджера Бейкера, Дика Хэкстальсмита, Карла Палмера, Карлоса Сантаны, Кита Эмерсона или Рика Уэйкмена, вполне сопоставимы с именами известных солистов джаза. Несомненно, деятельность этих исполнителей сказалась на подъеме общего профессионального уровня в среде рок-музыкантов, а также на повышении престижа рок-музыки в глазах общественного мнения. Можно говорить и о более поверхностном заимствовании идей джаза в рок-музыке. Стилизация под джаз просматривается уже в некоторых ретро-композициях Битлз, например, Penny Lane, When I am 64, Got to Get You Into My Life, напоминающих Рэгтайм, Чарльз Тон, Дикси и даже Свинг. Наступило время, когда некоторые рок-группы стали добавлять духовые инструменты, соответственно, меняя оркестровку и общее звучание. Одним из первых это сделал Джонни Мейол в Блюз Брикерс в 1966 году. Затем на короткое время возник Колоссиум с ушедшим туда Диком Хэксталь Смитом, Джоном Хайсменом и Тони Ривсом. Звучание духовых инструментов придало особый колорит и таким группам, как Кинг Кримсон, Кив Хатли Бенд, Форс», Софт Мэшн. В США в 1967-1968 годах появились два ансамбля, принесшие с собой новый термин – джаз-рок. Это были «Blood Sweet and Tears» и «Чикаго». Первый состоял скорее из молодых джазменов, принявших ритмику, песенную традицию и общую эстетику рок-культуры. Второй был больше похож на рок-группу, добавившую секцию из трех духовых инструментов трубы, саксофона и тромбона. Необходимо заметить, что термин «джаз-рок», согласно английской грамматике, где первое слово является определением второго, надо понимать как «джазовый рок». В этом смысле он ближе к группе «Чикаго», а «Blood Sweet and Tears» было правильнее отнести к стилю «рок-джаз». Тем не менее, очень родственная музыка этих двух ансамблей породила новую, широко распространившуюся традицию аранжировки, когда при небольшом количестве духовых, 3-4 инструмента, в сочетании с клавишными и гитарами, за счет широкого расположения аккордов, удается создать впечатление звучащего биг-бенда. Чикаго – и «Blood Sweet and Tears» завоевали джаз-рок огромную молодежную аудиторию. Песни этих ансамблей долго держались в хит-парадах, но сама идея синтеза джаза, рок-музыки и других жанров нашла более глубокое и полное развитие уже в 80-е годы в стиле под названием «фьюжн», что означает «сплав». Главными представителями этого направления стали джазовые музыканты, усмотревшие в таком синтезе новые творческие возможности, а также пути выхода из явного кризиса жанра как творческого, так и коммерческого. Процесс слияния проходил совсем непросто – Молодыми музыкантами джаз воспринимался как искусство традиционное, сложное для освоения, коммерчески невыгодное. Кроме того, он олицетворял вкусы старшего поколения и не вписывался таким образом в рамки молодежной культуры и моды. Все это отрицательно влияло на процесс пополнения джазовой среды молодежью. С другой стороны, к концу 60-х годов в мире джазменов выработался по отношению к рок- и поп-музыке определенный снобизм, пренебрежение, а иногда и чувство антагонизма. Причиной послужило во многом то, что джаз начал терять популярность на фоне расширяющейся экспансии рок-культуры. Джазмены лишились работы, вытесняемые из клубов, дансингов, с коммерческих концертных площадок, из эфира, из кинематографа. Активность традиционного джаза переместилась в область значительно сузившейся филармонической концертной деятельности, фестивалей и оставшихся джаз-клубов. Авангардный джаз обосновался в элитарных клубах, а в США еще и в лофтах. Когда в 70-е годы в крупных промышленных городах Соединенных Штатов по решению муниципалитетов стали закрываться старые фабрики и заводы, находившиеся в центральных кварталах, то здания их были распроданы художникам, музыкантам, артистам, подмастерские, студии, клубы, при условии, что владельцы приведут их в порядок как внутри, так и снаружи. Отдельное помещение внутри такой фабрики, например, бывший цех, отделанный под небольшой концертный зал, мастерскую или студию, получило название «лофт». Появилось даже понятие «лофт-мьюзик» отражающие особый вид экспериментального свободного джаза, противостоящего массовой культуре. В тот период появилась серия пластинок, на которых издавалась музыка, записанная в лофтах и спродюсированная человеком по имени Сэм Риверс. Позднее эпоха культуры лофтов сошла на нет по простой причине. Лофты были скуплены предпринимателями для офисов или складов. Среди джазменов все же нашлись такие, кто увидел возможность омолаживания джаза, возрождения популярности его у молодежи за счет принятия эстетики, ритмики и технологии рок-музыки. Несмотря на нападки со стороны коллег, джазовых критиков и своих бывших поклонников, целый ряд деятелей джаза сделал попытку найти тесный контакт со сферой рок-музыки. Одним из первых был выдающийся негритянский трубак, Майлз Дэвис. В 1967 году он считался уже классиком американского джаза. Пройдя школу бибопа с самим Чарли Паркером, участвуя в формировании стиля «кул» cool на грани 40-х и 50-х годов, он создал в конце 50-х свою разновидность модального джаза и перешел к политональной модификации стиля «хардбоп». В период рассвета калифорнийского рок-андеграунда и психоделического эсид-рока Дэвис сделал решительный шаг в сторону новой музыкальной культуры. Он полностью изменил свой внешний вид и характер исполняемой музыки. Дэвис начал выступать со своей новой программой на рок-концертах в Сан-Франциско на сцене Fimo West. Перед молодежной аудиторией постепенно завоевывая у нее популярность. Чтобы вписаться в новую ситуацию, первое время его ансамбль даже выполнял на концертах роль разогревающей группы Sporting Group. -групп, играя перед модными тогда рок-группами, Пользуясь непререкаемым авторитетом, Майлз Дэвис собрал вокруг себя талантливых, широко мыслящих джазменов, которые, пройдя его школу, стали впоследствии не только лидерами собственных ансамблей, но и создателями отдельных стилистических ответвлений жанра фьюжн.